«Возвращение в Эдем» или «Как мы все влюбились в Австралию». Изначально сериал «Возвращение в Эдем», снятый в 1983 году, состоял из трех серий, но он так понравился зрителям, что спустя три года создатели сняли ещё 22 серии. Для тех, кто вдруг не смотрел этот австралийский эпос, расскажу немного сюжет. Перенеся несколько пластических операций и превратившись в красавицу, главная героиня красиво мстит бывшему мужу, скормившему ее крокодилом. Ту самую красотку сыграла Ребекка Гиллинг. Спустя 30 лет после премьеры она все еще живет в Сиднее и занимается проблемами экологии. Помню, как меня, восьмилетнюю девочку, поразила мысль, что там, оказывается, и цивилизации есть, а не только крокодилы, кенгуру и коалы. Именно в этом фильме я и многие советские дети впервые увидели, как выглядят шикарные дома с бассейном и теннисным кортом. Красивейшие виды Эдема просто заворожили меня, и я захотела обязательно там побывать. Австралия для многих была и до сих пор остается островком далекой надежды, сказочной страной рая Эдемом, и российские СМИ с удовольствием подогревают этот миф, транслируя трогательные новости из мира австралийской фауны, о том, как во время пожаров храбрые австралийские пожарные, рискуя жизнью, снимает раненую коалу с дерева и поит ее из бутылочки водой или о том, как хитрые австралийские попугаи научились открывать мусорные баки, и это стало настоящей катастрофой для работников коммунального хозяйства. Приехав в Австралию 10 лет назад, я поняла, что эта страна далеко не идеальная, но то, в чем я убеждаюсь каждый день, она одна из лучших для жизни и воспитания детей. Почему я говорю об этом уверенно? Последние несколько лет я работаю журналистом на австралийском радио CBS в отделе новостей на русском языке, и каждый день мы готовим новости Австралии и мира. Мы рассказываем обо всех новостях, не только о забавных и трогательных, как я уже упомянула выше. Часто в наших выпусках, да что уж говорить, гордо скажу, в каждом выпуске, можно услышать критику австралийского правительства. Кстати говоря, с этим здесь вообще нет проблем. Иногда мне кажется, что новости переходят все допустимые границы. Так, например, недавно в вынужденную отставку ушла честная и беспристрастная премьер-штата Новый Южный Уэльс Гледис Бериджиклян. Да, вы правильно догадались, у нее есть армянские корни. Ушла, потому что проходила свидетелем по делу о коррупции другого политика, с которым раньше встречалась. Она решила, что правильно будет, если тень от этого дела не будет падать на репутацию ее партии, и ушла. Но на этом дело Гледис не закончилось — Австралийские СМИ начали активно следить за ней и публиковать каждый ее шаг. Так, на первых страницах газет появлялись новости о том, где и за сколько она покупает сумку и туфли, куда ездит отдыхать и с кем встречается. Это еще ничего, но когда опубликовали личную переписку Гледи с подозреваемым в присвоении бюджетных денег политикам, стало неудобно даже мне. Для чего я рассказываю вам об этом? чтобы показать, насколько открыто здесь медиа рассказывают о том, что происходит в стране, не боясь критики и опасности потерять свою работу. И уж поверьте, свою работу журналисты выполняют очень хорошо, поэтому я не понаслышке знаю о тех проблемах, которые есть в Австралии. И их немало. О них я вам тоже обязательно расскажу. А пока вернемся к городу Иден, тому, в котором, как утверждалось, снимался сериал «Возвращение в Эдем». Оказались мы в нем совершенно случайно. Мы поехали на машине к друзьям в Мельбурн в далеком 2016 году. Пока заезжали в красивые австралийские городки на берегу океана, внезапно стемнело, и мы решили остановиться в ближайшем населенном пункте, огни которого дружелюбно подмигивали нам в темноте. Каково же было мое удивление, когда этим городком оказался Иден. Утром мы отправились осматривать город. Иден, или как мне больше нравится Эдем, окружен с севера и юга национальным парком, расположен в великолепном заливе Туфолд, третьем по глубине в Южном полушарии. Этот город также известен своей историей, связанной с добычей китов и тем, как дикие касатки помогали людям в их охоте. Эдем известен как одно из лучших мест для наблюдения за китами в Австралии. Каждую весну они тысячами посещают этот городок по пути домой в Антарктиду. Бесконечный океан. Потрясающие пляжи, уединенные бухты, каменистые естественные бассейны, белоснежный ослепляющий маяк и потрясающе вкусный кофе. Вот каким мне запомнился Иден, а еще он показался мне каким-то родным, знакомым, будто я здесь уже была когда-то в далеком детстве. Моя идиллия длилась недолго. Вечером мы добрались до Мельбурна, и моя подруга Неля, подружески приобняв меня, сообщила грустную новость: возвращение в Эдем никогда не снимали выдане. Это просто легенда, придуманная режиссером и с радостью подхваченная местными туристическими фирмами. Продавать легенду же куда круче. О других мифах об Австралии, хорошо продающих эту страну мечты, я подробно расскажу вам в этой аудиокниге.